Откровенно говоря, я бы как раз не слишком удивился, если бы выяснилось, что именно так оно и было, чего только я не вытворяю порой во сне. А вы меня не узнаёте, сэр Макс? неожиданно спросил юноша по имени Карван. До сих пор он казался мне самым молчаливым и спокойным в этой компании, возможно, просто потому, что он был немного старше своих товарищей. А я-то всё прятался в углу, думал вы меня узнаете, укоризненно сказал он. Я же почти год работал у вас в Магнатом доме. В частности, кормил и причёсывал ваших кошек Сера Армстронга и леди Эллу. Я, наверное, до сих пор бы их кормил, если бы не Шимора. Он смущённо покосился на свою подружку и виновато прошептал: "Извини, Айса. Ты же знаешь, я всё время путаю. Если уж меняешь имя старых приятелей, вроде меня, лучше просто убивать. Мы гады такие, помним прежние имена и никуда от этого не денешься". Ладно уж, буркнула она. Но всё-таки постарайся забыть это имячко, я его ненавижу. Так вы меня до сих пор не узнали, сэр Макс? повернулся ко мне Карван. Не узнал, виновато признался я. Если ты по исты год работал в махнатом доме, ты должен был заметить, что я прихожу туда только спать, да и то далеко не каждый день. У меня там живут такие замечательные и полезные леди, две сестрички из пустынных земель, благодаря которым мой дом до сих пор не рухнул. Уверен, они-то тебя отлично помнят. А я вообще долгое время думал, что у меня нет никаких слуг, и всё происходит как-то само собой. "Да, вы действительно нечасто появлялись дома", улыбнулся Карвин. "К моему величайшему сожалению, Когда меня на год выперли из университета за эксперименты с шестой ступенью белой магии во время экзамена, и я устроился на работу в ваш дом, друзья завидовали мне так, словно я клад нашел. А мне и похвастать особо было нечем. Я видел вас всего пять раз, да и то мельком. К тому же выяснилось, что ваши домочадцы то ли ничего о вас не знают, то ли просто не хотят ничего рассказывать». «Ишь ты!» – удивился я. «Ну, значит, я здорово недооценивал то ли их, то ли себя». «Одним словом, во всем виноваты мы с вами, сэр Макс». Весело заключил Карвин: "Ваша таинственность и моё любопытство, именно поэтому я воспользовался возможностью беспрепятственно входить в вашу спальню, в случае чего я всегда мог бы сказать, что разыскиваю Армстронга и Эллу. Они же вечно валяются на ваших подушках". Я быстро понял, что его давешняя молчаливость проистекала исключительно из желания остаться неузнанным. На деле парень оказался самым общительным и разговорчивым в этой компании. У него была замечательная манера улыбаться краешком рта и обаятельная привычка смотреть немного из-под лба, лукаво и испытующе, словно бы парень решил открыть некую тайну и теперь как раз пытается решить, заслуживает ли собеседник его доверия. "Ладно", кивнул я. Итак, моя спальня неоднократно подвергалась тщательному обыску, но я не держу там ничего интересного, мой бедный сэр Сыщик. Ни заколдованных амулетов, ни тайной переписки с мятежными магистрами, ни даже поясных портретов на фоне убиенных Вурдалаков. Так что я не понимаю, каким образом в моей грешной спальне дырку над ней в небе могло появиться заклинание старых королей. А горячая тетрадка? Торжествующе выпялил Карвин. Какая тетрадка? Искренне удивился я. Толстая тетрадь в матерчатом переплёте. Она такая горячая, что я с трудом удержал её в руках. Теперь парень говорил тоном следователя, на руках у которого были неопровержимые доказательства моей причастности к какому-нибудь мировому заговору. Чёрт, если бы я уже не сидел на полу, я бы непременно на него рухнул. До меня наконец-то дошло, что он имел в виду. Карвин обнаружил в моей спальне не больше и не меньше, как дневник короля Мёнина, подарочек сэра Джуфина к моему возвращению из Гугланда. Эта грешная тетрадка чуть было не заставила реальность, или то, что я предпочитаю считать реальностью, рухнуть раз и навсегда. За ней, знаете ли, водилась экцентричная привычка, назовем её шёпотом, здорово похожим на мой собственный голос, рассказывать мне занимательные истории моей собственной жизни, те, которые вполне увязывались с моими воспоминаниями, и те, которые не лезли ни в какие ворота, но в изложении дневника производили впечатление достоверных. Но я как-то выстоял. К тому же содержание тетрадки менялось быстро и незаметно. Оно ускользало из моего сознания, как пустые утренние сновидения. А в один прекрасный день я открыл её и, не обнаружив там ничего, кроме чистых страниц, понял, что мне даровали передышку, желанную, как первый глоток воздуха для неопытного ныряльщика. Я забросил дневник короля Мёнина на самую дальнюю полку этажерки, подпиравшей стену в дальнем углу моей спальни, и начал жить так, словно никакой тетрадки никогда не было. Я сам удивился, обнаружив, как это оказалось просто. Иногда, впрочем, я ловил себя возле этой самой этажерки, с протянутой за тетрадью рукой, и усилием воли опускал непослушную руку. Потом, парень, говорил я себе: "В приют безумных ты всегда успеешь". Я подумал, что это ваш дневник. "Виновата", сказал Карвин. "Представляете, как я обрадовался? Никогда в жизни не вёл дневник". Я выдавил из себя подобие улыбки. "Да, я потом понял, что вы вряд ли стали бы заниматься такой ерундой", кивнул он. Много позже, когда с нами начали происходить все эти чудеса, я вообще довольно много из тех пор объяснил о себе и о вас и вообще, в частности, почему ваши домашние ничего о вас не знают и почему вы не смогли бы вести дневник. Есть вещи, которые просто не могут принадлежать никому, кроме тебя, а когда вытаскиваешь их на поверхность, они тут же теряют ценность, как моллюски импур, извлечённые из своей мягкой раковины на дневной свет. Мне понравилась его метафора. Поскольку я совсем недавно попробовал этот заморский деликатес из моря Укли, нежное мясо моллюсков импур можно есть исключительно в темноте. Как только на лакомство падает луч света, оно тут же начинает вонять как тухлая мертвечина. Ладно, кивнул я. Будем считать, что я уже понял, что за тетрадку ты нашёл и почему сунул в неё свой нос, и что ты там обнаружил. Но вы сами должны знать, это же ваша тетрадка, удивлённо сказал он. В каком-то смысле моя Но я знаю о ней очень немного. Например, что её содержание меняется всякий раз в зависимости от того, кто её открывает. И не только от этого. Что? Тебе досталось это грешное заклинание? Ага, кивнул Карвин. На первой странице было написано: "Для тех, кто ищет силу". И потом ещё несколько строчек с непонятными словами. Я их тут же произнёс вслух, но ничего не случилось, только и ветер распахнул окно. Сейчас смешно вспоминать, но я чуть не навалял на пол, как младенец, честное слово. Я быстро положил тетрадку на место и вылетел из вашей спальни, как снаряд из рогатки бабум. "Охотно тебе верю", улыбнулся я. "Но как ты допёр, что это заклинание нужно читать над чужими объедками?" А я бы и не допёр. Но через несколько дней я зашёл в Пьяного умника. Это маленький трактирчик возле высокой школы, и встретил там Айсу. Мы с ней старые друзья, ещё с тех незапамятных времён, когда я спасал её от гнева молочника с улицы Альбиносов. Он поймал её у своей тележки, когда эта маленькая медвежочка испытывала на его товаре какое-то заклинание собственного изобретения. Ей казалось, что молоко можно легко превратить в мороженое. Ладно, я уже понял, что вас связывает фронтовое братство, рассмеялся я. И что было дальше? Я сказала ему, что он дурак, фыркнула Айса. Найдите тетрадку с заклинаниями в спальне у сэра Макса и не переписывать жуткое глупость. Карвин помялся и без особого энтузиазма пообещал мне, что в следующий раз непременно перепишет. Но я решила, что должна сама посмотреть на эту тетрадку, и он провёл меня в ваш дом. Не так уж это и сложно. Ваша большая собака сразу признала во мне свою и начала мотать ушами. Остальные слуги были на кухне, а эти леди, которые у вас живут, как раз куда-то ушли. Да, зайти в мой дом легче лёгкого, согласился я. А ещё там можно заблудиться и бродить по коридорам, пока через несколько дней на вас не наткнётся добрая душа, решившая посмотреть, кто так жалобно стонет возле старой библиотеки. Пора менять жильё, неожиданно для себя заключил я. А когда я открыла эту вашу тетрадку, я действительно обнаружила там заклинание и сразу же его переписала, продолжила Айса. Я потом подумала, хорошо бы ещё узнать, как оно применяется, и начала листать тетрадь. И можете себе представить, в самом конце, на предпоследней странице я нашла подробную инструкцию, настолько подробную, что испугалась. Там были ответы на все вопросы, которые у меня возникли, как будто кто-то незнакомый прочитал мои мысли и тут же на них ответил, как на письмо. Мне даже показалось, что этот кто-то стоит рядом со мной, хотя никого, кроме Карвина в комнате, разумеется, не было. Это было так жутко. но я с детства больше всего на свете хотела, чтобы со мной случилось именно что-то в таком роде. Поэтому я взяла себя в руки и переписала эту инструкцию. А вечером мы с Карвином встретились в пьяном умнике и всю ночь обсуждали, что нам теперь делать. То есть, извините за откровенность, сэр Макс, мы решали, чью силу будем забирать и каким образом сможем добраться до их невымытой посуды. Какое мы тогда приняли решение, вам уже известно. Все остальные ребята работали в клубе «Дубовых листьев» еще до нас – Тиба двоюродный брат Карвина, поэтому он порекомендовал нас их почётному председателю, и нас взяли на работу. Мы согласились работать у них всего за 3 короны в дюжину дней. Представляете, как они радовались, что нашли такую дешёвую прислугу. Но знаете, мне ведь не пришло в голову спросить у вашей волшебной тетрадки, что случится с тем, у кого мы отнимем силу, поэтому в инструкции об этом не говорилось ни слова. Мы не знали, что этим людям будет так плохо. А если бы даже знали, я пожал плечами. Только не говори мне, что ты сожгла бы бумажку со своими записями и занялась чем-нибудь другим. Всё равно не поверю. Не старайтесь казаться добрее, чем вы есть, ребята. Почему вы так говорите? Жалобно спросила хрупкая красивая девочка. Кажется, её звали Хисса. Вы думаете, мы действительно злодеи? Ага, жизнерадостно кивнул я. Ещё какие? «Ничего, ребята, с кем не бывает. Некоторые люди делают куда менее похвальные вещи ради какой-нибудь сущей ерунды, вроде бабушкиного наследства. По крайней мере, вы-то шли на зов чудес, и кто я такой, чтобы читать вам свои паршивые нотации?» «Между прочим, мы пытались им помочь», – упрямо возразила Хисса. «Да-да, знаю. Напоили грёмом несчастных стариков», – усмехнулся я. «Самая крупная благотворительная акция последнего столетия». Карвин, Айса, Рыжий Менке и любитель автографов Авата звонко расхохотались. Остальные тоже заулыбались, но смущенно, словно школьники, застигнутые учителем за чтением эротического журнала. «Что ж», — вздохнул я, — «по крайней мере, теперь мне все понятно. И с вами, и с заклинанием старых королей». Интересная история. Про себя я подумал, что за такие шуточки было бы неплохо упечь этого шутника, короля Мёнина, в Холоме, лет этак на пятьсот. Но такое удовольствие мне не светило. Попробуй упики самое таинственное существо в этом мире, которое и без того бесследно исчезло невесть куда 2 с лишним тысячелетия назад. А что с нами теперь будет? спросила храбра Айса. Её друзья явно не жаждали услышать приговор прямо сейчас. Их можно понять. Я и сам, если честно, предпочитаю не слишком торопиться на встречу неприятным новостям. Но эта девочка обладала удивительным талантом, стиснув зубы, ломиться вперёд как бешеный менкал сквозь колючий кустарник, несмотря ни на что. Вот и сейчас она добавила, упрямо покусывая губы. Кстати, имейте в виду, никто, кроме меня, не знает наизусть это ваше драгоценное заклинание. Ребята читали его по бумажке. Я ещё их стыдил и дескать, тоже мне великие чародеи, несколько дюжин слов связать не могут. Если хотите, можете шарахнуть меня своим смертным шаром и проверить. Я говорю правду. И так верю, кивнул я. В смертных шарах не было никакой надобности, поскольку прошлой ночью я неоднократно видел, как юные чародеи читали заклинание, уткнувшись в свои шпаргалки. Надо отдать должное их белокурой предводительнице. Айса всякий раз аккуратно сжигала бумажки, чтобы не оставлять никаких следов. Я был ей за это глубоко признателен. Нам меньше работы. А почему ты мне всё это рассказываешь? поинтересовался я. Потому что вы можете решить, что оставлять в живых людей, которые знают это заклинание, слишком опасно, объяснила она. Вдруг магистр Нуфрин всё-таки его из нас вытрясет. Просто имейте в виду, всех убивать не обязательно. «Прошлой ночью сэр Джуффин Халли заверил меня, что заставить человека забыть несколько слов из заклинания проще, чем его убивать», — улыбнулся я. «Не такие уж мы кровожадные. Храбрая юная леди». «Я совсем не храбрая», — мрачно сказала Айса. «Просто я все это затеяла. Ну, мы с Карвином». «Но если бы не я, он бы больше не полез в вашу тетрадку. А ребята вообще почти ни при чем. Я их уговорила повеселиться за компанию. Это было проще, чем прятаться не только от стариков, но еще и от своих, с позволения сказать коллег». «Ну не скажи, Айса», — рассудительно заметил Рыжий Менке. «Если бы мы сами не захотели стать магистрами, ты бы нас не уговорила». «А я немножко поворожила, чтобы вы быстрее захотели», — шепотом призналась она и повернулась ко мне. «И все-таки что вы решили, сэр Макс?» Вы ведь всё решаете, да? Когда, как? Я пожал плечами. Бывает, что и я, но сейчас решать должны вы сами. Выбор у вас не велик, но он всё-таки есть. Думаю, ты и сама понимаешь, леди Айса, что смертная казнь за ваши проделки это немного слишком. Не так уж вы и накуралесили. Опять же, кодекс Хрембера её запрещает, по крайней мере, официально. Но за всё следует платить, это правда. Вы хотели стать живым мифом, новыми великими магистрами. «Можете быть довольны. У вас получилось. И, как самые настоящие магистры, вы должны отправиться в Холоме или в изгнание». «А можно в изгнание?» – оживился рыжий менки. «Я думал, что от Холоме уже не отвертеться». «По мне, лучше уж в Холоме», – сердито сказала Айса. «Вдалеке от сердца мира маги постепенно теряют свою силу. А я больше не хочу быть беспомощной. Я уже знаю, что бывает иначе». Вдали от сердца мира теряют силу только те, кто занимается всякими пустяками, заметил я. Я потянулся за сигаретой и понял, что мне ужасно хочется кофе. Ещё одна маленькая слабость, поттворство, которое мне позволяют манипуляции с щелью между мирами, хвала моему учителю сэру Маби Колоху. Вот и теперь я не задумываясь засунул руку под мантию смерти и извлёк оттуда маленькую белую чашечку. В последнее время я очень полюбил пить крепчайший эспрессо в крошечных чашечках. Туда помещается 3 глотка, не больше, но мне вполне хватает. Юные колдуны смотрели на меня разинув рты. "Сэр Макс, но ведь здесь нельзя колдовать". Несчастным голосом сказала хрупкая хисса. "Думаете, мы не пробовали?" "Уверен, ещё как пробовали", усмехнулся я. "В этой комнате действительно нельзя колдовать. Именно поэтому сэр Джуфин вас здесь и запер". Но вы не слишком внимательно меня слушали, леди. Я уже говорил, что кроме очевидной магии, которая вскружила ваши горячие головы, есть ещё и невидимое, вернее, истинное. Она работает везде, и здесь, и вдали от сердца мира, между прочим. Вы когда-нибудь слышали о Хонне, великом магистре ордена Потаённой травы? Они дружно поматали головами, только Карвин задумчиво кивнул. Я знаю, что великий магистр ордена Потаённой Травы почему-то бросил свой орден на произвол судьбы в самом начале смотных времён, но его имя я слышу от вас впервые. Его же нельзя произносить вслух, от этого можно умереть. Только в том случае, если вы хотите сказать о нём что-то плохое, улыбнулся я. Да и то, если честно, я здорово сомневаюсь, какое дело магистру Хоннику то, что о нём говорит. Люди часто придумывают дурацкие легенды, приписывая другим собственные слабости. Магистр Хонн действительно бросил свой орден, поскольку решил, что нет великой доблести в том, чтобы творить чудеса вгляды от сердца мира, где очевидная магия по плечу каждой домохозяйке было бы желание. Он отправился на край света с твёрдым намерением научиться творить чудеса вдали от еха, и я совершенно уверен, что это ему удалось, поскольку и сам вытворял чёрт знает что на Уандуке. А одна моя хорошая подружка отлично выразила в Орворохе, где самые могущественные шаманы не в состоянии пользоваться обыкновенной безмолвной речью. "Это ваша подружка, леди Миламори Блим?" с любопытством уточнила одна из девочек. "Но «Ну уж по крайней мере не мадам Жижинда", улыбнулся я. Мы немного посмеялись, как старые добрые друзья. Наверное, ребята представили себе, какую сладкую парочку мы бы составили с признанной красавицей эпохи орденов, а ныне известной всему городу хозяйкой обжоры Бумбы. Ладно, я поднялся на ноги, с удовольствием распрямляя свои многострадальные суставы. Хорошей ночи, ребята. Подумайте пока над моим предложением. Если кто-то предпочтёт вольный воздух графства Хотта, красное небо над Дуандуком или любой другой туристический маршрут, комфортабельные камеры в Халоме, я с удовольствием пойду вам навстречу. Но я ни на чём не настаиваю. Это ваша жизнь, и кто я такой, чтобы упрощать её своими мудрыми советами? Я заметил, что снова цитирую Джуфина, и мне стало смешно. Кажется, я понемногу становлюсь таким идеальным заместителем. Дальше некуда. «Кстати, вы не голодные?» Спросил я уже на пороге. «Морить вас голодом, насколько я знаю, никто не собирался. Но в спешке о еде могли забыть». «Ну что вы?» Слабо улыбнулась Тила. «Сэр Джуффин Халли оставил нам столько еды, что мы решили, будто нам предстоит провести в этой комнате дюжину лет, не меньше». «Очень на него похоже», кивнул я. «Рад был с вами познакомиться, ребята». Я адресовал теплую улыбку маленькой храброй леди Айси и добавил... Это правда. Я очень этого хотел. Потом я пережил ещё несколько неприятных минут. Выходить из этой грешной комнаты мне тоже пришлось с ожившим мечом короля Мёнина в груди. Будь они трижды неладны все эти древние чудеса. Кошмар. Миламори нежно рассмеялась, когда я появился в кабинете Джуфина в столь неприглядном виде. Всё не могу привыкнуть к некоторым твоим причудам, милый. Хорошо хоть что ты не всегда выглядишь таким образом. В противном случае моя мамочка была бы куда больше шокирована, увидев тебя выходящим из моей квартиры, а тебе пришлось бы сообщить ей, что теперь в этом доме находится твой фамильный склеп. Я улыбнулся, несмотря на боль. Это была свежая история из моей обширной коллекции особо дурацких бытовых происшествий. Однажды рано утром леди Атис Аблим решила нанести своей дочке внезапный дружеский визит, больше смахивающий на официальное разбойное нападение. А как ещё назовёшь появление незваного гостя на рассвете? Увидев меня разгуливающим по гостиной в домашнем лаухе, вельможная леди Атис без такта поинтересовалась, что я тут делаю. Я так растерялся, что принялся врать, дескать, это теперь моя квартира, поскольку леди Миламури вчера вечером снова уехала в Орворох, и в связи с этим любезно выступила мне своё бывшее жильё. Леди Атиса мне поверила, сдержанно извинилась и уехала домой. Она так обиделась на дочку, которая не зашла попрощаться перед отъездом, что даже не стала посылать ей зов, и чуть ли не дюжину дней пребывала в уверенности, что Миламория действительно покинула Ехо. Потом леди Атиса всё-таки узнала правду, и нам пришлось пережить самый настоящий семейный скандал с со слезами, упрёками и даже битьём посуды. Впрочем, в финале мы всё-таки пришли к компромиссу. Я дал честное слово приглядывать, чтобы Миламоре не смоталась ворварох. Это, надо сказать, вполне в моих интересах. А Леди Атиса зареклась вламываться в гости без предупреждения. Так что всё к лучшему. Тебя не нужно как-то спасать, деловито осведомилась Миламоре, зачарованно разглядывая рукоять меча. Или само пройдёт. Пройдёт, вздохнул я. Куда я денусь? Тогда рассказывай, как прошёл допрос и как тебе эти лебетишки пришлись по душе. ещё бы. Мне всегда нравилось жить в этом прекрасном мире, а теперь нравится ещё больше. Хорошо, что они есть, эти искатели магических приключений на свою и чужую задницу. Хорошо ты хорошо. И что теперь? спросила она. Будем сажать их в Халоме? Ага, жизнерадостно кивнул я. Не такое уж это плохое место, Халоме, особенно с тех пор, как мы с Шурфом замочили тамошнего призрака, мёртвого магистра Махлилгла Анноха. «По крайней мере, живы останутся. С их темпераментом дожить до зрелых лет большая удача». «Тоже верно», — невесело усмехнулась Меломори. «Ладно, тогда я, пожалуй, поеду домой. Грустно это все, да и спать хочется. Ты ведь все равно будешь ждать сэра Джуфина». «Буду», — согласился я. Она демонстративно зевнула и направилась к двери. «Подожди», — попросил я. Меломори остановилась на пороге и внимательно посмотрела на меня. «Не грустно», — твердо сказал я, глядя ей в глаза. «Нормально». Да, наверное, неохотно согласилась она. Я предложил им изгнание как альтернативу халоме. Заговорщическим шёпотом сообщил я и постарался втемяшить в их глупые головы, что наеха свет клином не сошёлся. Теперь ребята думают. Если твоим подопечным понадобятся рекомендации для визита к Орворовским буреухам, я к их услугам, с явным облегчением рассмеялась Миламори. Всё-таки ты прелесть, сэр Макс. Тоже мне открытие, вздохнул я. Я-то, конечно, прелесть, но это мало что меняет. Посмотрим, что они выберут. Вполне может статься, что уютная камера в Халоме покажется им более привлекательной, чем ветер дальних странствий. Знаешь, ведь в Халоме их ждут визиты перепуганных родственников и восхищённых друзей, домашние гостинцы и любопытные журналисты из суеты Ехо. По крайней мере, в первое время, пока тема не утратит актуальность. Я знаю кучу людей, которые сочли бы всё это серьёзным аргументом против путешествия в полную неизвестность. Собственно говоря, таких подавляющее большинство. Ну, в таком случае им же хуже. Беззаботно отмахнулась Миламори. Всё равно ты поднял мне настроение. Я, конечно, всё равно поеду домой, но теперь только потому, что действительно хочу спать. "Святое дело", улыбнулся я. "Хорошей ночи". Я и сам немного подремал в кресле, поскольку Нуминорих любезно согласился почитать книжку в зале общей работы и не приставать ко мне с гениальными идеями. Кому ещё можно было бы подлить грёма, дабы посмотреть, что из этого выйдет?